Глава 24 Алена, я терпеть не могла больниц, даже такие, которые больше походили на санатории. Как раз в такой я и находилась. Положила руку на живот и мысленно улыбнулась. Я теперь не одна. Интересно, кто там? Мальчик или девочка? А может, двойня? У мамы в роду были двойни. Алён Михайловна, зашла в палату медсестра. Давайте поставим капельницу. Хорошо, Марин. Марина была самой молодой из медперсонала. Мы с ней общались, по многу говорили. Я пыталась скрасить свое скучное пребывание здесь весёлой девичьей беседой. «У вас тут прямо оранжерея», — сказала девушка и потянулась к букету цветов, чтобы понюхать их. «И не говори», — улыбнулась я ей в ответ. «Вам повезло с мужем. Он у вас такой заботливый». Когда я услышала слово «муж», то сразу вспомнила своего бывшего мужа Мишу. Он-то мне ни разу после свадьбы Даже полевого цветочка не подарил. Все дни я думала, как он докатился до такой жизни. Он же был хорошим парнем. Мне все девчонки завидовали, когда видели нас вместе. И что теперь? После суда нужно будет съездить в родной город, навестить могилу матери и к отцу сходить. Не спился ли он там еще? После капельницы я пообедала и пошла к гинекологу, к которому меня отправил мой лечащий врач. Я зашла в гинекологию, посмотрела на счастливых мамочек, у которых, когда они заходили в двери, сначала показывалось спузика, а потом и они сами. Все они были счастливы. «Скоро и я буду такой большой и красивой!» Рука машинально погладила мой пока еще плоский живот. Я подошла к нужному кабинету, постучалась, услышала звонкое «входите» и открыла дверь. «Алёна Михайловна, присаживайтесь», — указала мне на стул женщина. «Здравствуйте, Елена Аркадьевна». Передо мной была женщина лет 50, полноватого телосложения. Она была из тех дам, которых красила полнота. Она внимательно посмотрела на меня своими бирюзовыми глазами, и это были не линзы. Первый раз вижу такой цвет. Как вы себя чувствуете? Все хорошо, улыбнулась я ей. Это хорошо. Я посмотрела результаты УЗИ, плодом все в порядке, я назначил вам витамины, которые нужно будет принимать два раза в неделю. На все ее слова я только кивала. После того, как она еще раз меня осмотрела, я вышла из кабинета и направилась к себе в палату. День близился к вечеру. Я услышала робкий стук в дверь. Она немного приоткрылась, и оттуда показались три головы. Это были Аврора, Геннадий Иванович и Галя. Алена закричала девчушка и запрыгнула ко мне на кровать. «Привет, принцесса!» — Чмокнул я Аврору в щеку. «Здравствуй, дочь! Как ты тут?» — сказал Геннадий Иванович. «Сын никак не хотел пускать нас к тебе». «Галина вот тебе домашней еды принесла. Исходала ты совсем». Мм, как вкусно пахнет». «Спасибо. У меня все хорошо. А вы как?» «Мы-то хорошо. Дело не в проворот». «А где Слава?» Я не видела своего мужчину уже почти два дня. Мы постоянно списываемся, созваниваемся. Он все обещает приехать, но в последний момент у него появляются разные неотложные дела. В голову начинают приходить нездоровые мысли о том, что, возможно, он не желает меня видеть или не хочет от меня ребенка, вот и пытается так бросить меня. Но я же не навязываю себя. Неужели нельзя просто поговорить? Постоянно начинаю нервничать от мысли, что мы ему не нужны. Он на работе. Дома редко появляется, — сказала Галя и жалостью посмотрела на меня. «А когда тебя выписывают?» Аврора подсела ко мне поближе, взяла в свои ладошки мой локон волос и накрутила себе на пальчик. Не знаю. Говорят, еще недельку нужно полежать. «А когда тебя выпишут, ты пойдешь со мной гулять?» «Конечно, милая». «Геннадий Иванович», — я обратилась к мужчине, «вы не могли бы в следующий раз как приедете привезти вот эти витамины?» — врач прописал. Я отдала бумажку с рецептом мужчине. Он сначала посмотрел на бланк, который я ему дала, а потом перевел на меня загадочно улыбающийся взгляд. «Интересно, Слава сказал ему, что я беременна?» «Конечно, привезу». Время за нашим общением пролетело быстро, и моих посетителей попросили покинуть палату. Мне надо было отдохнуть. Посмотрела на часы уже почти 10 часов вечера. За полторы недели пребывания в этой больничной палате мне все здесь надоело. Стены кажутся уже не такими светлыми, кровать не такая мягкая, а персонал начинает надоедать. Встала с кровати, подошла к окну. Зима что-то затянулась в этом году. Уже первые числа марта, а снег все идет и идёт. Открыла окошко и вдохнула прохладный воздух. Легкие сразу сжались. Как всегда, думала, что с началом весны уйдут все проблемы. Жизнь станет легче, проще, все начнется с чистого листа. А оказывается, наоборот. Чем больше проходит дней, тем больше всяких разных случаев. Как так могло получиться, что тихую и скромную домашнюю Алёну захватит в самую гущу событий? Знала бы, где упасть, постелила бы соломки. А Славка так и не пришел, Ни на следующий день, ни через день. Последний раз мы виделись с ним четыре дня назад. Каждое утро, как по расписанию, ко мне приходил курьер с цветами, но лучше бы вместо этих цветов приходил сам Слав. Глубоко в душе я начинал ненавидеть эти яркие и вкусно пахнущие сорняки. Звонить сама я ему тоже перестала, потому что он всегда был занят. Часто брала трубку его секретарши, которая выполняла и мои обязанности. А может, у него новый роман? Не удивлюсь тому, что я ему так быстро наскучила со своими проблемами. Мои уговоры подействовали. Через два дня доктор разрешил мне выписаться домой. Мое состояние улучшилось, и не было больше смысла держать меня здесь. Я была этому несказанно рада. О том, что я выписываюсь, я сказала Геннадию Ивановичу, который обрадовался не меньше меня и уверил, что приедет за мной после обеда. Моё настроение было хуже некуда. Хотя Марина и пыталась всячески меня развеселить. Что мне теперь было делать, я не знала. Если Слава все таки отказался от нас, мне придется справляться одной, покинуть его дом и друзей, которые там жили. А это было тяжелее всего. Нужно будет искать новую работу, жилье. Где нам с малышом будет удобнее? За дни, проведенные в больнице, я пару раз заходила на сайты недвижимости и смотрела объявления по аренде квартир, Даже работу себе на первое время подыскала. День выписки настал. С утра врач еще раз осмотрел меня, дал рекомендации на четырех листах и пожелал всего хорошего. Чем меньше времени оставалось до приезда Геннадия Иванович, тем больше меня начинало трясти. Переживания накатывали на меня с новой силой. Оставалось ждать еще 20 минут до приезда, но я не выдержала. Оделась и пошла на улицу. Не была там уже две недели. стояла у крыльца стационара и гипнотизировала ворота, надеясь, что еще не все потеряно, что за мной приедет Слава и прогонит прочь незваные мысли. Ну вот из-за ворот выруливает его водитель. На переднем кресле сидит Геннадий Иванович и машет мне рукой. «Что, опоздали?» — Подошел запыхавшийся мужчина. «Нет, это я просто вышла пораньше, чтобы подышать свежим воздухом». «А где Слава?» Я в надежде смотрела на задние пассажирские двери, Ожидая, что оттуда сейчас выйдет Вячеслав, но этого не произошло. «Алёнушка, он на работе. Не переживай, сейчас поедем домой, а вечером придет твой слава», — подмигнул мне Геннадий Иванович. «Хорошо», — пожала плечами я. Дорога домой заняла минут тридцать, не больше. Сегодня выходной день, пробок нет. Мы ехали по заснеженной трассе в сторону поселка, а на меня накатывала ностальгия. Захотелось вспомнить, сколько радостных сердцу дней я провела в этих местах. Даже дорога, на которой нас похитили, не расстраивала так, как ожидание того, что ждет впереди. Подъехали к дому. Выходить не хотелось. А нужно, не сидеть же вечно в этой машине. Наружу особняк не изменился. все такой же, только вот снега стало поменьше. Я нехотя вышла на улицу из машины. Тихо. Собаки, которая вечно гуляла на улице, тоже нет. Алён, пошли в дом. Что ж ты стоишь? Замерзнешь? — сказал мужчина и махнул рукой на двери. «Да, идем. Я поплелась вслед за Геннадием Ивановичем. Мы зашли в холл, и создалось такое впечатление, что в доме никого нет. Только из столовой тянулся шлейф прекрасных ароматов от блюд, приготовленных местным шеф-поваром. Пошли в столовую, чаю попьем. «Вы, простите, я, наверное, в комнату пойду. Не особо хорошо себя чувствую, наверное, укачала». «Тем более я принес травок, сейчас заварим, выпьешь, и все твои недуги как рукой снимет». Неудобно было отказывать, тем более все аргументы я уже исчерпала. «Ладно», — сказала я и подумала, «сейчас быстренько выпью кружку чая и уйду к себе в комнату горевать дальше». Мы подошли к столовой, мужчина пропустил меня вперед, я открыла большие двери и замерла на мгновение. «С возвращением!» — раздался крик, и все бросились меня обнимать. Первая прибежала Аврора и запрыгнула ко мне на руки. Потом подошли Галя и остальные работники особняка. Даже наш водитель, который привез нас, был уже в столовой. И как только он успел прошмыгнуть мимо меня. Последним ко мне подошел Слава. При виде него у меня затряслись руки, а глаза стали наполняться слезами. Так вот, какой он работой занимался. Мне стало смешно, ведь я уже надумала всякое. И тут все резко замолчали. Алена, Слава подошел ближе ко мне. И встал на одно колено. «Я не умею произносить долгих речей. Скажу кратко. Ты выйдешь за меня?» Он достал из внутреннего кармана пиджака белую бархатную коробочку и протянул ее мне. «Да», — тихо произнесла я. Кто-то из задних рядов крикнул нам «Горько!»